Глава вторая. 19 апреля 1996 года. Ты веришь в существование родственных душ, спросила меня Трейси, лежавшая с книгой в руках на футоне в квартире, которую мы вместе снимали в Сеттле. Увидев в первый раз стену из неотделанных кирпичей и окна от пола до потолка, Мы мгновенно влюбились в это пространство, хотя оно было меньше моей спальни в родительском доме. Двум людям не следует жить в студии размером с коробку для обуви. Но двум выпускницам колледжа, захотевшим жить в самом крутом здании на Первой авеню с видом на бухту Элиот, пришлось с этим смириться. К счастью, Тресси не храпела. «Нет», — ответила я подруге, глядя, как ловко двигается ее запястье, когда она собирает длинные темные волосы в изящный конский хвост. Она была красивой естественной красотой. Высокие скулы, гибкая фигура и врожденное чувство стиля. Трейси могла бы заработать кучу денег в качестве модели, только она скорее выколола бы себе глаза, чем стала позировать перед камерой. В Чикаго мы были соседками по комнате в общежитии колледжа. После выпуска мы долго вместе разглядывали карту Соединенных Штатов и сошлись на Сиэтле. Неделей позже мы утрамбовали все наши пожитки в багажник старенькой Субару со сломанной магнитолой, принадлежавшей отцу Тресси, и отправились на другой конец страны, в самый дождливый ее город. Мы часами пели, чтобы не уснуть за рулем, и никогда не попадали в ноты. В том же месяце я получила место младшего репортера в газете «Сиэтл Геральт». Трейси целыми днями занималась, готовясь написать экзаменационный тест для поступления в медицинскую школу. Кажется, наши мечты начинали осуществляться. «Если проводить дома каждый вечер, то у тебя ничего не получится», моя дорогая объявила Тресси, откладывая книгу и подталкивая очки на носу чуть повыше. Я налила себе кофе из той кофемашины, которую бабушка купила мне перед отъездом в колледж, и плюхнулась в потрёпанное кресло яйцевидной формы из стоявшего у окна. Мы обе были ходячие рекламы Икеи. «Ты читала свой гороскоп?» — спросила Тресси. «Тебе отлично известно, что я в это не верю». «Что ж, тогда я прочту его вместо тебя». треси взяла с кофейного столика газету, перевернула несколько страниц, а потом примерно с минуту читала про себя. «Ага, тебя ждет новая любовь», — сообщила она наконец и кивнула. «Но тут сказано». Ты должна открыться ей, пойти навстречу. Не оставайся дома, сделай что-нибудь спонтанное и неожиданное. Никогда не знаешь, кого ты можешь встретить. Я округлила глаза. «Пойдем сегодня вечером с нами», — воскликнула Трейси. Она встречалась с парнем по имени Марк, будущим хирургом, учившимся в ординатуре в больнице при университете Вашингтона. Он был высоким, с рядеющими волосами и громким смехом. Как только у них одновременно выдавался свободный вечер, что случалось не слишком часто, Марк водил тресси на концерты или спектакли, приглашал на прогулку вокруг озера Грин. Порой я думала о том, что и мне нужен такой Марк, и была не против, чтобы кто-то водил меня в театр, на фермерский рынок или в филармонию. Марк купил билеты на концерт Мэзи Стар в клубе «Крокодил». Примечание. Мэзи Стар — американская музыкальная группа, исполняющая дрим-поп, психоделический рок, фолк-музыку и шугейзинг, один из жанров альтернативного рока. Конец примечания. Согласившись на твое предложение, я попаду на свидание вслепую, поинтересовалась я, подняв левую бровь. Ну и что? Тресси лукаво улыбнулась. «Его друг Эрик тоже там будет». Я наблюдала за паромом, медленно выходящим из залива. «Не знаю», — наконец ответила я. «Тебе стоит пойти с нами хотя бы только потому, что ты любишь Мэзистар». «Я действительно люблю Мэзистар», — усмехнулась я. Трессия кивнула. «Вот и хорошо. Значит, решено». Дождь только начался, когда Трейси, Марк и я оказались под навесом у входа в клуб, где татуированная женщина с короткой челкой и кольцом в носу проверила наши билеты. Внутри было темно, из динамиков над головой неслась музыка, которую я не узнала. В воздухе плавал табачный дым, и каждый третий вокруг нас был в ботинках Дог Мартенс. Я любила Сиэтл. «Эрик подойдет с минуты на минуту», — сказал Марк. «Девушки, принести вам что-нибудь выпить?» «Мне водку с содовой», — ответила Трейси. «И мне то же самое», — сказала я, и Марк послушно направился к бару. Трейси толкнула меня локтем в бок. «Марк говорит, что Эрик — один из самых лучших ординаторов больницы». Я пожала плечами. Моя подруга улыбнулась. «Просто повеселись. Кто знает». Вдруг он тебе в самом деле понравится, и потом... Вдруг кто-то налетел на меня. Я сделала шаг назад. Это оказался парень с профессиональным фотоаппаратом. Когда вспышка погасла, он опустил его. «Прости, пожалуйста», — с улыбкой извинился фотограф. «Я не видел, что ты тут стоишь». Он был чуть старше меня. Темные волосы, синие глаза, на подбородке пробивается щетина... Его сапоги и выцветшая клетчатая рубашка намекали на его причастность к музыкальной сцене. И все же в нем было нечто совершенно уникальное. По его улыбке я не могла сказать, уверен ли он в себе или просто нахален. Возможно, то и другое сразу. «Здорово выглядит сцена при этом освещении, правда?» Он поднял фотоаппарат и сделал несколько снимков. «Охо, упаден из самых завораживающих голосов», — продолжал парень, — Но она, знаешь ли, скромница. В ней нет ничего от тех певиц, которые считают, что у них божий дар. Я сощурила глаза. Ты так говоришь, словно знаешь ее. Знаю. Он улыбался только мне. Определенно наглец. Я заключил с ней контракт для моей фирмы пять лет назад, продолжал он. Всего лишь сольный альбом, но мне нравится думать, что это стало для нее хорошим стартом. «Твоей фирмы?» — парень подмигнул мне. «Я кручусь в музыкальном бизнесе. Ты наверняка слышала промо-песню «Хоуп» — «Чистое волшебство». Он слегка постучал себя по груди. «Ее просто чувствуешь, и все». «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила я, заинтригованная. Он приблизился ко мне. «Хорошая музыка трогает. Она даже меняет тебя». Он взял меня за руку и прижал ее к моей груди, отчего по моей коже побежали мурашки. Вот здесь ее ощущаешь. Талантливый артист может создавать музыку, которая касается самого сердца. Он отпустил мою руку, но я продолжала прижимать ее к груди. И в любом случае, я всегда ищу именно таких артистов. Вернулся Марк с напитками, я наконец-то опустила руку. Я Кейт назвал себя парень. Мы смотрели друг другу в глаза. Потом он протянул руку, и мне показалось, что кроме нас в клубе больше никого нет. Я вяло пожал ее. «Кайли Крейн». «Кей-Кей», улыбнулся он. Марк откашлялся, и только тут я заметила, что рядом с ним стоит высокий, кудрявый, темноволосый парень в белой рубашке, заправленный в джинсы, оказавшихся на дюйм короче, чем следовало бы. «Кайли, познакомься, это Эрик». «Что ж», — с улыбкой сказал Кейт и подчеркнуто поклонился, — «рад был с тобой познакомиться. Наслаждайся шоу». Я чувствовала, что Эрик смотрит на меня. Марк сказал мне, что ты журналистка, с готовностью начал он разговор. «Ага», — подтвердила я, отпивая глоток из стакана. Коктейль оказался крепким и пах резиной. Я даже вздрогнула, когда напиток опустился в пищевод. Я опишу репортажи для Сиэтл Геральт, но моя любимая тема — это еда. Я невольно проследила взглядом за Кейдом и заметила, как он положил руку на плечо привлекательной блондинки. «А ты чем занимаешься?» — спросила я усилием воли, заставляя себя посмотреть в лицо Эрику. «На чем ты специализируешься в хирургии?» «На ступнях», — ответил он. Я была рассмеялась, но мгновенно замолчала, когда увидела, что выражение лица Эрика не изменилось. Не появилась даже намека на улыбку. «То есть ты не шутишь, нет? Ты действительно специализируешься на...» «Я остановилась, чтобы взять себя в руки...» «На ступнях». «Да», — серьезно ответил друг Марка. «Я, возможно, пристрастен, но я считаю, что пальцы, ног, щи, колотки, пятки — самые удивительные части тела. Разве ты со мной не согласна?» «Ну, я изо всех сил сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Не то, чтобы я много думала э -э о ступнях. Но я полагаю, что они...» «Да, действительно, просто потрясающие. С их помощью мы оказываемся там, где нам нужно». Эрик опустил взгляд на мои ступни, но в этот момент на сцену вышла разогревающая группа и заиграла песню, которую я не узнала. Толпа разразилась аплодисментами. После двух песен хирург-ортопед наклонился ко мне. «Возможно, мои слова покажутся тебе слишком смелыми», — сказал Эрик с улыбкой. «Но я готов держать пари, что у тебя очень красивые ступни». Он приподнял бровь. «Я бы хотел их когда-нибудь увидеть». Я едва не поперхнулась коктейлем. «Пожалуй, мне нужен еще один коктейль», — констатировала я, отодвигаясь от Эрика. «Позволь мне принести тебе выпить», — предложил ортопед. «Нет-нет, быстро отказалась я. Там огромная очередь. Я лучше сама». Эрик кивнул, глотнул пиво из банки, которую бережно держал в руке, и повернулся к Марку, чтобы что-то сказать ему. В этот момент я готова была убить Марка, да и Трейси заодно. Пробравшись через толпу к бару, я снова заказала водку с содовой, на этот раз двойную. «И мне то же самое произнес Кейт, неожиданно возникший рядом со мной». Я нервно улыбнулась ему и повернулась к сцене. «Ну и как проходит твое свидание?» «Это не свидание?» — запротестовала я. «Да ладно тебе. Это ваше первое свидание, на вас обоих это было написано», — с удивленной улыбкой произнес Кейт. «Хорошо», — уступила я. «Но ты должен знать, что я на такое не подписывалась, и все получилось неудачным. Поэтому ты сбежала в бар». «Сбежала». «Чем этот парень занимается?» «Он врач, специализируется...» Я сделала паузу и улыбнулась. «На ступнях». «Не может быть». «Может». Он попросил разрешения взглянуть на Май. «Печально». «Вот именно». Бармен принес нам две водки с содовой, и прежде чем я успела открыть рот, Кейт попросил его записать выпивку на его счет. «Послушай», — он сделал глоток. У меня появилась идея. Какая с любопытством поинтересовалась я? Может быть, ты позволишь мне испортить твое свидание? Я удивленно посмотрела на него. То есть, твое не свидание? Кейт улыбнулся. Хочешь сбежать за кулисы? За кулисы? Точно. Сможешь посмотреть остальную часть шоу самого лучшего места и сбежать общения с мистером Короткие Штаны. «Но его джинсы в самом деле коротковаты, разве нет?» «Определенно. Вполне вероятно, что в некоторых странах за это сажают в тюрьму», — добавил Кейт. Я засмеялась. «Так ты идешь за кулисы?» Я осторожно ему улыбнулась. «Почему бы и нет?» — решилась я. Кейт взял меня за руку и повел через толпу к темной двери, сливавшейся с черными стенами. Мы прошли по длинному коридору и нашли местечко на диване сбоку от сцены. Неплохо, да? Вскоре на сцене появилась группа Мэйзи Стар и начала концерт с песни «Fade into you». Примечание растворяюсь в тебе английский. Конец примечания. Я люблю эту песню, сказала я. Я тоже откликнулся Кейт. Его руки двигались в такт музыки, как будто он играл на воображаемом инструменте. «Тамбурины были отличной идеей», — прошептал он. «Не могу представить эту группу, без них согласилась я, это их звук». Кейт кивнул и поднял руку как раз в тот момент, когда вступила фортепиано, как будто именно он пробудил его к жизни. «В этом месте изумительный переход». «Ты, наверное, музыкант», — поинтересовался я. Он покачал головой. «Нет, я не знаю ни одной ноты. Я просто люблю музыку». Кейт похлопал себя по груди, кажется, это был для него привычный жест. Я ее чувствую. И после минутной паузы добавил. А вот здесь. Мне следовало бы смотреть на группу, но я не могла отвести от него взгляд. «Послушай вот эту строчку», — негромко сказал он. «Я хочу, чтобы моя рука оставалась в тебе». Какие прекрасные слова. Каждый раз меня пробивает. Я кивнула. Эту песню открыла для себя в колледже. Проигрывала ее снова и снова. «Что она для тебя значит?» Я ответила не сразу, чувствуя странную легкость после второго коктейля. Я закрыла глаза, вспомнив на короткий миг мои наивные представления о любви. «Думаю, она о желании полного единения с тем, кого любишь». Когда ты в соседней комнате, а уже скучаешь, или сидишь рядом и ощущаешь непреодолимое желание быть еще ближе, — закончили мы в один голос. Я улыбнулась и отвернулась. Взгляд Кейда вернулся на сцену. Он взял мою руку, и я подчинилась.